Глава пятая. Разговоры. Видимо, сегодня был очень трудный день. Увидев соседа, я даже ничего не почувствовал, просто открыл дверь. «Привет». Михаил окинул меня цепким взглядом с головы до ног. «Как дела?» «Привет», — ответил я, заметив, что любопытный взгляд Миши сканирует квартиру за моей спиной. «Ну, ты дашь мне средства?» «Обещал ведь», — напомнил Миша. Мне показалось, что он сильно волнуется. Слегка прикрыв дверь, перекрывая Мише обзор, я оглянулся и посмотрел на Игната. Тот явно слышал наш диалог и, кивнув, указал на кухню. Затем осторожно подошел к двери в лабораторию и осторожно прикрыл ее, перед этим приложив палец к губам. «Заходи», — предложил я Мише, распахнув дверь и пропуская мужчину внутрь квартиры. «Да я спешу». «Мне сцедить средства нужно», — прервал его возражение и я. «Посиди пока, подожди», — я указал на кухню. Миша нахмурился, но прошел в квартиру. Оказавшись в прихожей, он внимательно огляделся, будто искал что-то, но затем направился в указанном направлении и уселся на табурет. «Я сейчас», — произнес я и вошел в лабораторию. За дверью меня встретил Игнат. Беззаботно улыбнувшись, он обогнул меня, будто меняя караул, и направился на кухню вместо меня. «Игнат Афанасьевич! Здравствуйте!» — услышал я голос Миши. В ответ ему раздался негромкий бас Игната, но я не расслышал, что он говорил. «Ну что ж, главное — выполнить свою часть сделки». Я отыскал целую колбу и подошел к телу дохлой твари. Очень удачно, что она оказалась здесь сегодня. «Если честно...» Я совсем забыл про свое обещание. Надо было бы заранее позаботиться о том, чтобы найти животное и запастись образцами крови. Но что не делается, все к лучшему. Зато не придется гоняться по черноте за акулами. Действуя по привычке, я нашел обильно кровоточащую рану на теле и принялся отсидеть темно-синюю жидкость. Спустя пару минут я до половины наполнил емкость и направился на кухню, где о чем-то беседовали Михаил и Игнат. «Вот, все готово», — произнес я, демонстрируя колбу от чего-то побелевшему Михаилу. «Ну что, Миша, поехали к твоему знакомому?» Мягким голосом спросил Игнат, от чего Михаил совсем сник и задрожал. «Игнат», — произнес я вполголоса — «давайте только без крайностей, по крайней мере, пока». Мужчина кивнул и, поманив за собой Михаила, направился к выходу из квартиры. Последний затравленно посмотрел на меня, но тут же отвел взгляд. Если это и правда он все устроил, то, конечно же, заслуживает наказание. Но всему должны быть границы. «Вечером обсудим», — бросил напоследок Игнат, и они удалились. После того, как я закрыл входную дверь и, наконец, остался дома один, у меня будто гора упала с плеч. Мне бы поспать, но, как назло, я чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Вот только в голове был полнейший бардак. Решив развеяться, я отодвинул фанеру и шагнул в провал черноты. «Как же хорошо здесь!» — меня окутала темнота. На душе тут же стало спокойно и хорошо. Привык я к этому пространству настолько, что считаю его более родным, чем тот мир, где моя лаборатория с оборудованием и трупами. Мысль о том, чтобы остаться здесь навсегда, уже совсем не пугала. Я взглянул в ту сторону, где пламенел под солнцем мир пустыни. Там я увидел глаза гигантского щенка Боди, который своим телом укрывал от палящего солнца сияющее жизненной силой яйцо дракона. Второй открытый мною мир манил к себе розовым закатом. Выглядел красиво, но умиротворяющая тишина черноты радовала меня сейчас куда больше. Я оттолкнулся от арматуры и поплыл в глубину черноты, раскинув руки в стороны, будто плыл на спине. Я так и не понял, что изменилось в моем теле, но теперь я совершенно не нуждался ни в каких приспособлениях. Мог плыть в пространстве в любом направлении, не прилагая никаких усилий. Я закрыл глаза, проникаясь легкостью, которая дарила невесомость. Это чувство свободы заставляло улыбаться и радоваться. Спустя мгновение я остро ощутил предчувствие опасности. Я прямо кожей почувствовал, что на меня несется кто-то. Я открыл глаза и повернулся в ту сторону, с которой на меня надвигалась угроза. На меня летели две акулы. Они уже разинули пасти, предвкушая пиршество. Ну вот, испортили такой момент. Я просто включил внутренний свет, заставив акул резко затормозить. Однако они не сбежали в ужасе, как я ожидал, а принялись огибать меня по кругу, будто искали лазейку. Причем дистанцию они не увеличили, будто их не беспокоил свет, исходящий от меня. На всякий случай я мысленно потянулся к своим рукам и ногам, запуская трансформацию. Да, я не взял с собой пистолет и нож, но я теперь и сам как оружие. Осмотревшись, я увидел странное. Чернота стала для меня теперь такой же прозрачной, как кристальная вода. Я мог видеть на дальние расстояния. Так вот, я увидел большую акулу. На ее голове виднелись огромные рога. Вокруг нее полукольцом расположились два десятка акул поменьше, и все они глядели на меня. С такого расстояния я не видел их глаз, но ощущал пристальные взгляды. И самое главное, они не боялись. Не спешили нападать, но и не сбегали. Выжидали чего-то, изучали. Может, напасть на них? Я поймал себя на интересной мысли. Меня совершенно не пугали те акулы. Игнат, полицейские, возможные проблемы с законом и другие трудности человеческого мира заставляли меня бояться а зубастые твари — нет. Причем борьба с тварями доставила бы мне массу проблем, а людей я голыми руками смог бы порвать на части. И сейчас для меня это настолько же очевидно, как и полет сквозь черноту. Я повернулся к скоплению акул. Зависнув в воздухе таким образом, будто стоял напротив тварей, я упер руки в бока и посмотрел на рогатого монстра в упор. «Ну и что тебе надо?» Спросил я, больше не боясь нарушить тишину черноты. Я здесь теперь не гость, а полноправный житель. Так не терпится умереть? Тебе ведь лишь повезло тогда, а теперь я гораздо сильнее. Нападешь снова, я тебя живой не отпущу. Пауза затянулась. Мы и так и висели в пространстве, сверля друг друга глазами. Наконец акулы, которые все это время кружили в куполе света, исходящего от меня, прыснули в разные стороны. Следом, те твари, что окружали большую рогатую акулу, тоже как-то шустро рассосались в разные стороны. Мы и повисели с ней еще немного, а затем рогатое чудовище вальяжно развернулось и поплыло куда-то в глубь черноты. Что-то мне подсказывает, что это не последняя наша встреча. Да, что-то я расслабился. Оглядевшись по сторонам, я обнаружил, что отлетел метров на пятьдесят от булыжника. Чернота? с момента последнего посещения изменилось. Вокруг не было купола из тварей. Крупных монстров тоже не видно. Я направился к тому месту, где в последний раз видел труп дракона. Интересно, от него хоть что-то осталось? Я увидел объеденный хребет монстра. К моей радости, лапы вместе с когтями сохранились. Вокруг летали куски драконевого мяса и костей. Надо бы собрать их для изучения. Вопрос только в том... Когда заниматься этим самым изучением? Подлетев поближе, я увидел, что не только драконьи останки летают вокруг. Здесь были и фрагменты тел акул, и тех тварей с щупальцами, плюс были и новые твари. Мне попалось на глаза существо, напоминающее огромного петуха. На голове с мощным клювом угадывался здоровенный гребень, а две жилистые лапы обладали внушительными когтями. Это существо выглядело куда опаснее акулы. По крайней мере, изогнутый клюв внушал уважение. Не хотелось бы попасть под его атаку. Немного обогнув булыжник по кругу, я застыл на месте. В черноте висела туша огромной китообразной твари и что-то жрала. Гигантская тварь была повернута ко мне спиной, и я быстро пригасил свечение, исходящее от меня, от греха подальше. Не хватало еще к себе внимание этого чудовища привлечь. Хорошо, что я не с этой стороны полетать решил, а то нарвался бы на такого монстра. Тут разговором отделаться не получилось бы. Я осторожно двинулся в обратную сторону и присмотрелся к останкам других тварей. Как я и ожидал, существо с хищным клювом мерцало ярче всех. Да, здесь есть на что обратить внимание. Двигаясь спиной вперед, я подхватил птичью тушу и увлек ее за собой. Надо в лабораторию оттащить. На изучении я давно забил, а вот поглотить энергию не мешало бы. А вдруг от нового вида твари добавится какая-нибудь новая способность? Было бы неплохо. А вот там еще и существо с щупальцами. Его тоже неплохо бы захватить с собой. «Ну а что, руки у меня две, кроме китообразной твари никого больше поблизости нет». По пути вспомнил про гранаты. Как ни странно, коробка с ними висела в воздухе там же, где мы с Мариной ее оставили в прошлый раз. Спустя несколько минут я уже был в своей лаборатории и аккуратно укладывал трупы потусторонних животных. Немного подумав, я накрыл тела тварей простынями, под которыми до этого прятал металлические конструкции. Не хотелось бы, чтобы какая-нибудь акула снова утащила законную добычу из-под носа. Вернулся за гранатами, но не стал заносить их в лабораторию от греха подальше, а закрепил на стойке с оборудованием, которое запускало портал в Песчаный мир. Там как раз была удобная выемка, куда поместилась коробка. Надо бы яйцо дракона перетащить на пляж. Марину звать не стал. Думаю, вполне нормально, могу справиться и сам. Однако перед тем, как заняться переносом, Решил заглянуть во второй открытый мир. Солнце там еще не село, отчего закат был прямо-таки кровавым. Что ожидаемо, тел я не обнаружил. Интересно, кто их утащил? Рик или назойливые, как мухи, акулы? Исследовав пляж внимательнее, я не обнаружил ничего подозрительного. Я отправился в мир песка. Завидев меня, Бодя принялся обрадованно прыгать, и вроде хочется поиграть со зверем. но в то же время боязно, что он попросту затопчет. На вид в нем тонны три, не меньше. Я хотел было зацепить закутанное в палаточную ткань яйцо, но зверь тут же поставил между мной и будущим дракончиком огромную лапу. Я попытался обойти, но зверь попросту накрыл яйцо своим телом. — И что это? Ты его высидеть, что ли, решил? — удивленно спросил я. Бодя, конечно же, ничего не ответил, но довольно оскалился. И теперь, судя по всему, без девочки и яйцо мне не отдадут. Я хотел было сдаться, но, подумав еще, решил поискать глазами золотую нить. Я ведь теперь едва ли не всесильный. Сделав вид, что обхожу щеночка по кругу, я убедился, что он поворачивается вслед за мной. Наметив точку в том месте, где из-под туши зверя торчал кусок палатки, я дождался, когда Боди повернется удобнее всего. Я принял как можно более расслабленную позу, а затем рванул в указанную точку. Боди, естественно, отреагировать не успел. Я ухватился за кусок палатки и рванул в сторону портала. Ну да, идея была идиотская. Во-первых, несмотря даже на возросшую силу, яйцо тоже весило немало. Я едва не вывернул себе пальцы. Во-вторых, у портала я оказался с оторванным куском плотной ткани. План не удался. Бодя довольно осклабился и облизнулся. Ему явно понравилась игра. А почему бы и нет? Я так замаялся за эти дни, что был совершенно не прочь поиграть хоть чуть с собакой. Я снова переместился, оказавшись за спиной Боди. Зверь издал радостное урчание и, смешно перебирая лапами, развернулся на сто восемьдесят градусов, при этом не забывая и об яйце. Я сделал обманный маневр, будто хочу обижать Бодю справа, а сам прыгнул в левую сторону и, кувыркнувшись через голову, юркнул зверю под лапы. Как я и ожидал, Бодя потерял меня из виду и принялся искать меня, подпрыгивая на месте и разворачиваясь в разные стороны. Поймав золотую нить, я переместился в точку прямо перед носом зверя. Восторгу Боди не было предела. Он встал на задние лапы и, задрав голову, принялся радостно подвывать, однако передняя лапа при этом лежала на свертке. Я подпрыгнул. Не сразу понял, что подлетел метров на пять, но совершенно не смутился. Почему-то песок под ногами пугал не так сильно, как камни. К моему удивлению, Бодя подставил свой нос и аккуратно поймал меня. Я расхохотался, стоя на кончике морды зверя. Оттолкнувшись, я снова подпрыгнул вверх, при этом откинув корпус назад, чтобы сделать сальто. Будя снова радостно завопил в ответ. Я приземлился на песок и радостно хохоча покатился кубарем, набив полный рот песка. Это было правда весело. Как же круто иметь сильное и здоровое тело. «Упади я даже с десяти метров, наверное, не почувствую ничего». Видно было, что Боди тоже хочется покувыркаться, но он не забывал про службу. В целом, по повадкам, он и вправду вел себя как щенок. Ну, максимум как годовалый пес, учитывая то, что он еще и неплохо дрессирован. Хотя, если вспомнить наше первое путешествие, или говорила, что он надо мной подшучивал, соответственно, можно сделать вывод, что у него есть какой-то разум. Отсмеиваясь и отплевываясь от песка, я поднялся на ноги и встал на изготовку. В этот момент меня отвлекла неясная вспышка на периферии зрения. Я повернул голову в ту сторону и вдруг увидел портал в черноту. Он же не там должен быть. Я нахмурился и, поискав глазами, обнаружил открытый мною портал на прежнем месте. Несмотря на жару и палящее солнце, по спине пробежал холодок. «А это тогда что за портал?» В небе метрах в десяти над песчаной поверхностью расширялась новая червоточина провала. Бодя продолжал пофыркивать, ожидая, что я снова буду с ним играть, но мне было не до игр. Я как завороженный наблюдал за черным пятном, уродующим небо. Уж не знаю почему, но от этого портала я не ждал ничего хорошего. Предчувствия были самые гадкие. В следующий миг в портале мелькнуло что то вытянутое и гибкое затем еще раз следом из черноты появились два длинных щупальца которые начали вертеть по сторонам с шипастыми кончиками будто это были глаза на ножках после из провала появилась еще одна пара щупалец а сразу за ними из провала стали появляться очертания чего то крупного на солнце блеснул борт металлической обшивки все глубже проникая в мир пустыни одно радовало что это не те корабли, которые истребляли животных. Хотя металлические щупальца тоже выглядели устрашающе и ничего хорошего не сулили. Спустя мгновение портал в черноту захлопнулся, а в воздухе повисло вытянутое тело с четырьмя гибкими конечностями, Этокий металлический спрут. Повисев немного в воздухе, существо или машина, я пока не понял, что это, Сначала медленно повернула к боди свои щупальца, а потом развернула к щенку и гладкое металлическое тело. В следующий миг оно рванулось к зверю, угрожающе выставив щупальца перед собой. Не став дожидаться развязки, я бросился наперерез металлическому монстру.